Глава тридцать первая Когда Анатоль внёс меня на руках домой, я была уже в сознании, только сил не было. Я положила голову на плечо мужа и смотрела в одну точку, пытаясь это самое сознание удержать. Утренний всплеск оптимизма и бодрости оказался обманом, всё-таки во мне что-то сломалось. Малыш во мне то бился отчаянно, то затихал совсем. Ну, почему я так мало знаю о беременности? Как мне помочь себе и своему ребёнку? Эти мысли метались у меня в голове, но внешне я никак это не проявляла. Просто не было сил. Увидев нас, Фрагонар как-то странно вскрикнул, пронзительно и остро, как птица какая-то. Не дай бог, что я сейчас добью старика. Девушки сбежались, загомонили, как чайки. Почему-то у меня какие-то птичьи ассоциации. Анатоль дотащил меня до нашей спальни и уложил в постель. «Я за доктором», — отрывисто сказал он и вышел. Надо мной засуетились Тереза и Ану. Я позволила себя переодеть, кроме как смотреть в потолок, сил у меня ни на что не было. Ребенок толкнул меня в очередной раз, и я погладила живот, успокаивая его и себя. Только бы с ним было все в порядке, маленький мой». Послышались голоса и шаги на лестнице. Девушки отступили вглубь комнаты. Вошёл Анатолий, а за ним доктор. Я моргнула ему и попыталась привстать, но тщетно. «Выйдите из комнаты все», — отрывисто произнёс доктор. Анатоль вытолкнул девчонок за дверь, бросил на меня взгляд полной боли и вышел тоже. «Ну, что вы так пугаете нас, Клементина?» Оттого, что док обратился ко мне так по-домашнему, у меня на глаза навернулись слёзы. Он тем временем осторожно приподнял мне рубашку, обнажив живот, и приложил к ней трубку. Слушал то в одном месте, то в другом. Хмурился, вздыхал и качал головой. Я старалась держаться, но мне было очень, очень страшно. «Доктор, как малыш, он в порядке?» — сумела я произнести «наконец». Клементина ребёнку, по всей видимости, не хватает кислорода. Пока это не критично. Сердцебиение я слышу, оно на верхнем пределе нормы. Но пока... пока, в общем, приемлемо. Скажите, вы нервничали сегодня? Что предшествовало вашему состоянию? Он огляделся и налил мне воды из графина, в котором плавали лимон и листья мяты. Приподняв меня за шею, он помог мне сделать несколько глотков. Стало немного полегче. «Я каждый день в стрессе», — призналась я ему. «Обоняние не возвращается, а в работе вся моя жизнь». Доктор сердито сверкнул на меня чёрными глазами и ответил, указывая на мой живот, который всё ещё был обнажён. «Вот вся ваша жизнь на данный момент, Клементина. Своими переживаниями вы мучите не только себя, но и ребёнка». Он поправил на мне рубашку и прикрыл одеялом. Я прикрыла лицо рукой, однако он отнял её, пощупал пульс на запястье и потом на шее. «Не хочу вас пугать, но ваше состояние мне очень не нравится. Боюсь, что нужно опасаться эклампсии после наступления родов», заявил он мне прямо. Я смотрела на него, округлив глаза. «Господи, только не это». «Доктор», — всхлипнул я, — «я не хочу умирать», «Вы сможете мне помочь?» Он пожевал губами, его усы смешно двигались, и я отметила это машинально. «Клементина, я бы хотела консультации коллег. Сейчас я дам вашему мужу контакты коллег в Париже, и он должен немедленно ехать за ними. Письма для них я напишу сейчас же». Я привстала, оперевшись на локоть. «Это в самом деле так серьёзно?» Я хотела спросить ровным голос, но голос мой невольно дрогнул. Я представила, что будет с анатолем с Фрагонаром, а тетушка, а Эмилия, сколько же горя это принесет всем моим любимым людям. Клементина, дорогая, симптомы неоднозначны, нужно убедиться. Я знаю, что вы сильная девочка, и если ваше состояние вызвано просто переживаниями из-за изменений функций вашего организма, скорее всего, временных, то вам немедленно нужно взять себя в руки и собраться». Я пыталась осмыслить его слова. «Если что-то зависело от меня, я действительно должна взять себя в руки». «Доктор, но ведь стало мне плохо, когда я вроде бы совсем успокоилась и даже решила перейти к работе». Доктор присел на край постели и погладил меня по плечу. «Клементина, возможно, я сгустил краски». «Но, во-первых, консультация коллег мне необходима. А во-вторых, не забывайте, вы беременны. Ваше состояние может вызывать и обмороки, и дурноту. Я надеюсь, что ничего страшного нет. И вы думаете точно так же. Вам сейчас стало лучше?» Я прислушалась к себе. Мне действительно стало намного лучше. Видимо, от страха. «Спасибо вам. Я откинулась на подушке». Однако слова доктора об эклампсии меня напугали не на шутку. Чёрт с ним, с обонянием. Я хочу жить и растить своего ребёнка. Но если есть такая опасность, в дверь постучали. «Войдите», — разрешил доктор. Вошёл Анатоль. Лицо его было белее простыни. «Дорогой, всё в порядке. Доктор, прошу вас, только Анатолия не пугайте». Врач встал, уступая место мужу. «Тем не менее придётся. Я пойду вниз написать письма коллегам, а вы, Клементина, расскажите ему сами так, как считаете нужным». С этими словами он вышел, плотно закрыв за собой дверь. «Говори скорее, что с тобой?» Голос Анатолия срывался. «Мальчик мой любимый, как же я хочу остаться с тобой?» милый «У доктора есть некоторое опасения Тебе придётся поехать в Париж, чтобы привести его коллег для консультации». Я взяла его за руку. Она была страшно холодной. «Что он сказал тебе?» «С кем плохо? С тобой или с малышом?» В этот момент ребёнок сильно пнул меня, словно услышал голос отца. Я невольно улыбнулась и коснулась его. «Кажется, пяточки. Нет». «Не отдам я это своё счастье и эту свою жизнь». Анатоль, видя, что я улыбаюсь, немного просветлел лицом. «Так, а зачем тогда другие доктора?» Я чуть приподнялась и переместилась повыше. «Налей мне воды, пожалуйста», — попросила я, чтобы сделать паузу. Анатоль подал мне воду, и я стала медленно пить, наблюдая за ним. Он немного успокоился. «Другие доктора для того, чтобы перестраховаться», «Только ты не переживай, то я буду за троих тогда нервничать». «Не буду», — испуганно пообещал он. Я погладила его по щеке. «Позови мне доктора и успокой Жан-Поля, пожалуйста. Не хватало ещё старика добить моими припадками». «Хорошо, милая, не пугай меня больше так». Он поцеловал меня долго и нежно, а потом вышел. Я решила дождаться доктора, а потом встать и всё-таки приступить к работе. «Хватит уже себя жалеть». Через пару часов Анатолий отправился в Париж, а я уже была на ногах в полном порядке. Может, не стоило поднимать всё это с парижскими специалистами. Но если так посчитал доктор, то пусть. В конце концов, лишнее мнение не помешает. Я спокойно сидела за нашим рабочим столом и смешивала по готовым формулам духи, разливая их в те флаконы, которые были уже с фирменным знаком, Не скажу, чтобы они были верхом совершенства, но гармоничными они были точно. «Клеми!» «Ну как ты?» Фрагонар давно уже кружил вокруг, боясь подойти ко мне. Я подняла к нему лицо и улыбнулась, чувствуя такую сильную любовь к нему, что даже в груди защемило. «Скорее бы открыть наш парфюмерный дом, назвать его именем и повернуть эту парфюмерную историю в нужное русло». «Всё хорошо, Жан-Поль, садитесь рядом, давайте поработаем вместе». Я так соскучилась по нашим делам. «Как считаете, может нам найти девочку или мальчика, чтобы мылом занялись? Нам нужны очень большие запасы». На что Фрагонар заметил резонно. «Но уже тогда, когда ваши цеха в усадьбе заработают, какой смысл толкаться здесь и в кастрюльках варить?» Я расхохоталась, придерживая живот. «А вы старый циник, месье Фрагонар. Нет, чтобы ловить любую возможность». Он усмехнулся, потом подумал немного и сказал. клеми детка, я хотел придержать это до открытия дома, потом уже подарить тебе, но давай сейчас». «Жан-Поль, не придумывайте, какие еще подарки?» «Пойдем, я тебе сказал». Старик прослезился и высморкался в необъятный платок. я послушно поднялась и последовала за ним в его покое. Уже предполагая, что речь пойдет о моем портрете, я не задавала лишних вопросов. Жан-Поль подвел меня к мольберту, прикрытому куском ткани, и открыл мне свою работу. Конечно же, я такого не ожидала. Все его остальные работы были очень реалистичными, а мой портрет практически абстрактным. В нем лишь угадывались мои черты — смешивались жемчужно-серые и розовые тона. Отчётливо были видны лишь глаза, они были прорисованы чётко и ясно. Издалека было даже непонятно, что это был женский портрет, а при ближайшем рассмотрении было видно, что это я. «Жан-Поль!» У меня на глаза навернулись слёзы. «Это прекрасно! Спасибо! Я совершенно не ожидала, что это будет так... нежно!» Старик снова высморкался. Похлюпал носом и сказал, «Потому что ты сама нежность, доченька, и вместе с тем сила. Ты перевернула мою жизнь и стала ее смыслом». Я обняла его от всей души, как будто обнимала родного отца. «Жан-Поль, мы не обсуждали еще это с Анатолием, но я знаю, он будет не против. Если родится мальчик, мы назовем его Жан, а если девочка, Полли». «Лучше бы я этого не говорила. Старик просто захлебнулся в свой платок. «Спасибо тебе, детонька. Если и было в моей жизни что-то прекрасное, о чём я вспомню перед смертью, так это ты!» Я шутливо погрозила ему пальцем. «Так, сейчас передумаю, если будет хоть слово о чьей-то смерти. Вам ещё внука нянчить?» Фрагонар немного успокоился, А я подумала, что портрет станет прекрасным украшением главного зала нашего парфюмерного дома. И цвета интерьера можно сделать, отталкиваясь от него, нежные, жемчужные и розовые тона. Я замечталась, представила всю эту красоту и меня наполнила теплом. Ребятенок толкнул меня настойчиво несколько раз. И мне очень захотелось узнать, Жан там или Поленька. Оставалось каких-то три месяца.